Глава девятая. «Конор». Когда Итан ушел куда-то в недра дома, у Конора, наконец, появилась возможность подумать. Глухой стук тяжелых мужских сапог, а деревянный пол удалялся по коридору. Необходимо было осмотреть поле боя и, если возможно, выяснить, кто такой Отмунд и что ему вообще было нужно. Также необходимо было найти призрака или, скорее, найти способ вообще избежать столкновения с ним. Если дух правда извратил разум Генри, как рассказывали, то Конор не хотел давать призраку шанс одурманить и его тоже. Прошлой ночью монстр пронзил черным мечом и человека, и валун с ошеломительной легкостью. Такое сильное магическое существо, вероятно, считало простых смертных второсортными созданиями. А теперь он пометил его. Конор провел большим пальцем по темному шраму на груди, и тот вспыхнул краткой зеленой вспышкой, которую было видно даже сквозь ткань рубашки. Парень потянулся. Несмотря на то, что голова на мгновение закружилась, Он сумел удержать равновесие. Магнусон хрустнул суставами, придя в себя, и на него накатила волна облегчения. Чистые штаны, предложенные ему Кирой, все еще лежали на матрасе вместе с крошками хлеба, которые он умял. Стянув заляпанные кровью штаны и надев новые, Конор бросил взгляд на крошки и кувшин. В желудке все еще урчало, И даже крошки выглядели соблазнительно. Игнорируя голод, Конор прошел по коридору и, завернув за угол, обнаружил, что Итан ждет его в пустой кухне. Незажженная печка в углу была измазана черными пятнами сажи. В куче золы лежали наполовину сгоревшие чурбачки. Угли давно погасли, несмотря на запах горящего дерева, витавший в воздухе. Большую часть комнаты занимал стол ручной работы с резными узорами по краю. Конор испытал облегчение, увидев, что на нем лежала его сумка и пустые ножны вместе с множеством кинжалов. Посреди прохода на боку лежал табурет, и Конор перешагнул через него, чтобы взять сумку со стола. Через несколько секунд он уже пристегивал скрещенные ножны к спине и копался в сумке, чтобы убедиться, что его скромные пожитки не пропали после случившегося ночью. Мешочек с монетами, запасы вяленной оленины, фляга. К его удивлению, ничего не исчезло. Пока что он положит различные кинжалы в сумку, рассует по телу позже, без свидетелей. «Я смотрю, ты не путешествуешь налегке!» Сказал Итан, не сводя глаз с целой сумки с оружием, которую Конор перекинул через плечо. Не могу себе этого позволить. Справедливо. Полагаю, бродяге лишняя осторожность не помешает. Вести такую жизнь непросто. Я ее не выбирал. Конор взял со стола последний кинжал и сунул его в сумку. На углу столешницы, где лежало оружие оказался вырезан узор в виде замысловатого дерева. Конор провел большим пальцем по этому произведению искусства. Его потрясло, насколько филигранная это была работа. Картинка тянулась вдоль стола, и Магнусон провел пальцем дальше по великолепным резным орнаментам. Деревья, желуди, кабарги, кабарга. Небольшое, безрогое, алиневидное парнокопытное животное. Отличительная особенность самцов длинные верхние клыки, напоминающие согнутые назад бивни. Он видел подобную роскошно украшенную мебель в нескольких богатых тавернах, но в доме ни разу. Такое могли себе позволить лишь богачи. Вы это купили? Спросил Магнусон. Нет, я сам вырезал скромно пожал плечами Итан. «Мы не можем взять его с собой. Я раньше был плотником. Сделаю новый». С этими словами здоровяк открыл дверь и вышел на импровизированное крыльцо. Когда мужчины оказались снаружи, порыв ветра пронесся по деревьям, и дом тихонько зашатался под ногами Конора. Он нахмурился. Ощущения до боли напоминали то, что испытываешь, стоя в лодке. Тут сказалось его детство, проведенное на море, и Магнусон инстинктивно приноровился к движениям крыльца под ногами. Сквозь большую квадратную дыру в крыльце проглядывал пятачок земли, и Итан сел на край, свесив ноги. Без предупреждения огромный мужчина скользнул в дыру, тут же исчезнув из поля зрения. Конор глянул в нее и обнаружил, что Итан осторожно карабкался вниз, по лестнице, прибитой к стволу. Дом шатался под порывами сильного ветра, высоко в небе прокричал ястреб и нырнул в просвет между деревьями. Благодаря приобретенному улучшенному зрению Конор сумел отметить каждое движение птицы. Несмотря на то, что каждый шаг все еще причинял Магнусону боль, он подошел к краю крыльца и попробовал рассмотреть, что сможет. Одинокий шпиль посреди руин пронзал небо, крошащийся белый камень был покрыт плющом. Солнечные лучи освещали идиллический лук внизу, и лишь редкие темно-коричневые пятна на белых валунах служили мрачным напоминанием о том, что произошло ночью. Зрение было как никогда острым, и Конор сумел оглядеть лес на километры вокруг. Ты собрался тут остаться? Позвал Итан с земли, в его голосе послышался намек на нетерпение. Ни «Не за что, черт возьми, пробормотал Конор. Напряженным, нетвердым шагом, сильный ветер шатал крыльцо под его ногами. Конор добрался до дыры и не спеша свесил ноги с края. Мышцы выли от боли, но чем больше он двигался, тем лучше себя чувствовал. По-настоящему пульсировала болью лишь жгучая рана в боку. Он поморщился, схватился за деревянную лестницу, прибитую к стволу, и стал спускаться на землю, аккуратно ступая на каждую перекладину. Благодаря периодическим схваткам с разбойниками и тому, что его дважды чуть не убили спящим, Конору была не чужда боль. Однако то, что сделало с ним оружие Отмунда, отличалась от всего, что он испытывал прежде. С этим не удастся легко справиться. Ему нужно было вылечиться, а это, к сожалению, означало отдых. Черт бы побрал. Внизу стоял Итан, прислонившись к ближайшему дереву. Скрестив руки, он наблюдал за каждым движением Конора. В уголках его губ таилась улыбка, как будто Финн не мог до конца поверить, что это был тот самый герой, который спас его семью. «Вот пырнут тебя проклятым кинжалом. Тогда посмотрим, как быстро ты выздоровеешь». Конор снова поморщился, добравшись до последней перекладины лестницы. Сапоги стукнули о землю, и рана на боку открылась. Он поморщился от неприятных ощущений и прижал руку к ране. «Справедливо!» Усмехнулся Итан, оттолкнувшись от дерева и зашагав по лугу. Как только они вышли из-за деревьев на поле, Конор остановился. Солнце жгло темно-красные лоскуты на траве. Белые валуны были покрыты отпечатками ладоней, смазанными и потускневшими от того, что кто-то слезнул их ночью. По земле была разбросана дюжина мечей, а также можно было наткнуться на золотую грудную пластину, или шлем, но никаких тел. Пропитанная кровью трава вокруг дрожала на легком ветру, когда Конор ступил на заросшую арену, где он боролся за жизнь, где вельможа хотел убить короля, где дух крался среди теней, где его жизнь изменилась, возможно, намного сильнее, чем он мог постичь. Конор прошел по своим следам после нападения, осматривая путь, по которому перемещался во время битвы. Следы сапог на земле, обломанные стебли, примятая трава там, где он упал на спину, золотой шлем, лежащий в центре луга, полосы высохшей крови на примятой пластине, защищавшей нос. Мятая трава под ним тонула в небольшой лужице слюней. Моровые волки неплохо попировали. В море сверкающего металла, усыпавшего поле, его внимание привлекло оружие. Первый меч, потерянный им в бою, лежал на земле неподалеку. Его простая рукоятка была лишь на тон темнее самого клинка. Собравшись с духом, Конор потянулся к нему, но рана в боку жалила сильнее, чем он ожидал. С гримасы боли на лице Магнуссон убрал один из выполненных на заказ мечей обратно в парные ножны за спиной. С каждым шагом мышцы Конора выли от боли все меньше. Он стал чувствовать себя немного увереннее. Здесь в воздухе стоял запах травы и жимолости, более яркий и приятный, чем вчера. Он захватывал дух сильнее, чем когда-либо. Он словно чувствовал эти ароматы впервые словно наконец увидел мир таким, каким он был на самом деле, бьющий через край какофонии ощущений, застывших в воздухе. Такая реалистичность либо была делом рук призрака, либо объяснялась тем, что Конор чуть не погиб вчера и теперь видел мир немного иначе. Длинная полоска крови короля вела в руины, и Конор пошел по ней когда он дошел до потемневших от времени валунов на краю собора. На солнце блеснул его второй меч. Он потянулся за ним, и его тело снова заныло, когда Конор вложил в ножны второй клинок. Вдоль ближайшей стены, покрошащимся руинам, тянулась длинная полоска крови. Еще больше запекшейся крови было на траве. Она стала почти черной под палящим солнцем. Он остановился у красного отпечатка руки на белом камне ближайшей стены и прижал к нему руку. Ладонь подошла идеально. Вчера его чуть было не забрала сама смерть. Решительно настроенный найти что-нибудь, хоть что-то, что могло бы объяснить произошедшее, Магнусон последовал за кровавой полосой в руины углубляясь все дальше и дальше. Туда, куда забрался аристократ, чтобы сбежать от него. Хотя Итан и Кира были обеспокоены тем, что в любой момент могла появиться армия, Конор в этом сомневался. Если бы солдаты собирались пройти сквозь брешь, они бы уже это сделали. По ту сторону портала вчера ждали несколько дюжин мужчин, чтобы он не смел входить. Но они ни на сантиметр не приблизились к проходу. Их сдерживал страх. И хотя Конор не видел призрака с тех пор, как очнулся, он знал, что дух здесь, должен быть здесь. Он выжидал. Длинная полоса крови заканчивалась у большого зеленого круглого драгоценного камня, врезанного в траву. Конор опустился на колено и осмотрел его, задаваясь вопросом, Что же это такое? Прошлой ночью вельможа перерезал человеку глотку, чтобы открыть его. Хотя мелкий гравий рядом с зеленым камнем был испачкан красными полосами, на самом круге ничего не было видно, ни капли, ни пятнышка, словно он поглотил каждую каплю крови, попавшую на поверхность. Когда Конор опустился на колени возле возвышения, его внимание привлек замысловатый круг в центре. Вдоль кольца имелось пять небольших выемок, и в одной из них лежал небольшой зеленый камушек. Магнусон попытался достать его, но тот не поддался. Бреж, так призрак это назвал, портал обладающий невероятной силой, способной без труда перенести человека из одного места в другое. И все же вот так просто брошенный посреди пустого поля. Конор достал один из мечей и воткнул лезвие в землю вдоль края камня, чтобы узнать, как глубоко он войдет. Клинок скользнул в траву, и, сдавая, скрежется, соприкасаясь с камнем. Конор опустил меч по самую рукоять. Но скрежет так и не прекратился. Магнусон задавался вопросом о том, как, черт возьми, работала эта штука. Это был портал, ведущий в другую часть Цалдии. Вот и все, что он знал. Это была древняя магия, намного превосходящая все, что он когда-либо видел. Трава захрустела под сапогами, и он услышал за спиной уже знакомые тяжелые шаги. Конор оглянулся через плечо и увидел Итана. Мы с Уэсли как-то пытались его вытащить. Конор нахмурился и вложил меч в ножны, не двигаясь с места. И что произошло? Итан усмехнулся. Он меня вырубил сеильно. Я отключился на час. Кира испугалась до полусмерти. Значит, перемещать его нельзя? Похоже на то, хотя я не вижу причин этого делать. «Это портал, ведущий в другие части Салдии», — пожав плечами, сказал Конор. «Он мог бы оказаться полезен, если разобраться, как им пользоваться». Финн фыркнул. «Портал, способный привести врагов прямо на порог твоего дома!» «Или тебя на их порог», — подчеркнул Конор, приподняв бровь, чтобы придать веса своим словам. Здоровяк вздохнул. «Не выслеживай их! Ты сам не знаешь, во что ввязываешься!» Конор нахмурился. «А ты?» «И я не знаю!» — сказал мужчина, раздраженно глядя на него. «В этом-то и дело!» Конор усмехнулся, осматривая портал и все еще задаваясь вопросом, можно ли его как-то использовать. Итан, однако, был явно сыт этим по горло и, пробормотав, что... Тот о себе под нос удалился в руины. Конор подумывал остаться и поискать на земле подсказки или что-то, что он мог вчера упустить. Но моровые волки съели все доказательства. Он мог проторчать здесь хоть весь день, но все равно ни черта не нашел бы. Издав раздраженный вздох, он поднялся. Окружавшие его стены поплыли, когда он потерял равновесие все еще дезориентированный из-за но он оперся рукой о стену и подождал, пока голова перестанет кружиться. Зрение снова прояснилось, на этот раз быстрее, и он последовал за Итом прочь из некогда великолепного собора. «Я рад, что муровые волки охотятся только по ночам!» признался итон когда Конор подошел к нему. «Как и я. Послушай, итон Ты и твоя семья поделились со мной едой, заботой, укрытием и одеждой. Добро за добро, и я считаю, что если ты мне что-то и был должен, то твой долг оплачен. Предлагаю тебе вернуться к ним, а я пойду своим путем». Мужчина рассмеялся, и легкие морщинки на его лбу казались более выраженными здесь, на ярком солнце. «Заставить тебя у меня не получится. Мы оба это знаем, но ты не подумал вот о чем. Прошлой ночью ты в аду побывал, оказался замешан в войне между Королевской гвардией и богачами, и норны знают, кем еще. Никто не должен проходить через это в одиночку. Сиди за моим столом, ешь мою чертовую еду и вылечись, прежде чем отправиться в безумный поход» чтобы узнать, что тебе грозит, понял?» Итан умолк, приподняв одну бровь, словно бросая вызов Конору. «Посмеешь отказаться?» Конор не стал отказываться. Плотник подтолкнул его плечом. «И должен добавить, что если ты не пойдешь со мной сейчас, Кира выследит тебя, ты понятия не имеешь, на что способна эта женщина». С этими словами... Итан шагнул в лес, посмеиваясь себе под нос. Конор замешкался, уперев руки в бока и наблюдая за тем, как здоровяк уходит. Он покачал головой, не до конца уверенный, чего сам хотел. Он спас их жизни, но и они спасли его жизнь. Они перенесли его под защиту деревьев, подальше от клыков моровых волков. Эта семья явно не представляла для него угрозы. Если бы они желали ему смерти, то оставили бы на съедение моровым волкам. Однако пойти с этими людьми, есть их пищу, это казалось неправильным. Прежде Конор всегда выживал сам, это был единственный образ жизни, который он знал. Магнусон потирал подбородок, затерявшись в мыслях, и тут рана в боку вновь дала о себе знать. Мучительная волна прокатилась по телу, сбив с ног. Он ударился плечом о ближайший валун, что вызвало очередную вспышку боли. Конор с шипением втянул воздух сквозь зубы, его рассудок помутился от боли. Парень наклонился, упершись руками в колени, пытаясь отогнать эту волну. Отмунд, кем бы он ни был, желал Конору смерти. Аристократу удалось убить короля, и, похоже, он был не из тех, кто легко сдается. Поселившись с финнами, даже на малое время Конор подвергнет их опасности. Еще один порыв ветра пронесся по лесу, и Магнусон краем глаза увидел, как дом на дереве заходил ходуном. Он изучил взглядом строение, почти идеально спрятанное в кроне. Сквозь промежутки между листьями лишь иногда проглядывало окно или деревянная дощечка. Эти люди не были глупы. Они регулярно боролись с моровыми волками и выбрали свободную жизнь в лесах, как и он. Они представляли, в какой опасности он находился, и все равно почему-то хотели, чтобы Конор остался с ними. Бросив последний взгляд на залитое кровью поле, он сделал свой выбор. На восстановление после подобной битвы могли уйти годы и встретить незнакомцев, проявивших к нему доброту, было приятным поворотом событий. «Ладно», — пробормотал Конор и последовал за Итаном по тропинке, ведущей в тишину леса. «Ты победил, упрямый старый черт!»